Глава тридцать первая Мы бежали на запад, забирая ближе к центру. Кулакол все еще звонил, значит западная стена все еще наша. Но меня не покидало ощущение, что мы опаздываем. На одной из улиц нам повстречался до смерти перепуганный отряд защитников города, и в сумерках мы чуть не перестреляли друг друга. Западная площадь в Асаде, запинаясь, выговаривал ополченец: "Две подводы уже ушли, последняя уходит прямо сейчас, на туда не прорваться". Давайте посмотрим. Поднявшись на полсотни футов, я взглянул на запад. Дома по периметру площади были разрушены уже знакомым нам способом. На баррикадах горели щиты и оттуда летели здоровенные брёвна. Строители Тома Галанса использовали ту же тактику, что и хищники ранее. Благо в снарядах недостатка не было. Атаку вши огрызались редкими заклинаниями, но на прямой штурм не шли. Их собралось здесь не меньше двух сотен. Солдат был прав. Нам не прорваться. Можно попробовать южные ворота, но они, скорее всего, запечатаны, как и северные. Влезть на стену? Влезть на стену. Я спустился на землю и повёл людей на юго-запад, выискивая дорогу к стене вне окружения. Наивный Хищники умели расставлять дозоры. На первом же перекрёстке я увидел красные точки на карте слева, а потом мы услышали громкий хохот в соседнем переулке. Я свернул направо в узкий проулок между домами, и все остальные по цепочке втиснулись за мной. Красные точки приближались, и мы бежали, пока улочка внезапно не закончилась. В сгущавшихся вечерних тенях перед нами лежала площадь, перегороженная укреплениями. Четыре десятки хищников, прикрывшись щитами, шли на приступ, не обращая внимания на брёвна, летевшие из баррикад. Им удалось навязать защитникам рукопашную, но если в нашей битве на набережной баррикаду защищали в основном низкоуровневые ополченцы, то здесь хищников встретили лучшие бойцы города. Навстречу плотному строю ударили длинные копья, а потом защитники сами бросились в атаку на замешкавшегося врага. В первом ряду я безошибочно опознал рыжего великана с двуручной секирой в руках. строй хищников перед ним сломался, и Маккине ринулся в самую гущу, вращая огромным топором словно тростинкой. Хищники в ужасе отпрянули назад, на них катилась волна сверкающей стали. Это был наш шанс, и мы, не сговариваясь, бросились через площадь, пока глаза всех сражавшихся были прикованы к битве. Мы имели шанс подобраться поближе к своим. Остатки отряда хищников отступали под натиском Абеликса и остальных. Рыжий великан был совершенно неутомим, топор в его руках практически не встречал сопротивления. В небе над площадью внезапно полыхнула молния, а через мгновение все звуки перекрыло глушительный раскат грома. Вот только вместо капель дождя сверху посыпались новые действующие лица. Они были закованы в великолепную броню из крохотных пластин, скреплённых неизвестным мне способом. Со всех сторон навыприбывших окружало множество магических щитов, но сквозь мерцание я разглядел ярко горящую голограмму одного из воинов. На поле боя прибыл его величество. Обеликс мгновенно заметил новую угрозу. Клин из бойцов сформировался вокруг него в несколько ударов сердца, после чего защитники города с рёвом атаковали врага. Обеликс нёсся вперёд гигантскими прыжками, и его топор готов был отправить в полёт каждого, кто встанет на пути. Окружение Редрика V сомкнулось, защищая короля. Но король неожиданно оттолкнул воинов, пытавшихся закрыть его спинами, и шагнул вперёд. Да, это был Сторк. И он почти не изменился. Среди всей этой нечисти он по-прежнему выглядел человеком, только очень бледным. Обеликс нёсся прямо на него, готовясь покончить с войной одним единственным ударом, и король шёл ему навстречу. Его руки беспрестанно двигались перед грудью, и характер этих движений был мне хорошо знаком. Король творил заклинание. В янном мгновении замер А потом надсаживаясь, закричал: "Огонь по ребрику!" Фрода садил рядом со мной, натягивая лук, Абеликс прыгнул, король протянул ему навстречу обе руки, словно приглашая в объятия, а в следующий миг генерал споткнулся. Его руки дёрнулись и замерли, а с килем произошло что-то странное. Под изумлёнными взглядами сотен зрителей оно стремительно утрачивало цвета. Сторк быстро шагнул в сторону И каменная статуя советника Абеликса по инерции, летящая вперёд, запнулась и с грохотом обрушилась на землю, подняв облако пыли. Я кричал и творил какие-то заклинания, а рядом со мной щёлкали луки моих товарищей, и нас наконец заметили. От момента моего появления в лесу и до этой самой секунды весь этот короткий и болезненный сон Мгновенно пронёсся передо мной. Я взглянул в лицо Стурку, рассчитывая достойно выдержать неминуемое. Но король не смотрел на меня. Король смотрел мне за спину, как и вся его свита. И на многих мордах, хоть и утративших человеческую мимику, я явственно прочёл растерянность. Помню, на мгновение я подумал, что это трюк. которым меня хотят отвлечь, как отвлекает растерянного гражданина молодой бандит, прежде чем выхватить из руки кошелёк. Но не обернуться я не мог. И я обернулся. С востока на меня двигались ширенги солдат. По их движениям я сразу же понял, что это игроки. Игроки из реального мира, их было много, очень много, несколько сотен. И их уровни, хоть и не могли соперничать с уровнями хищников, были очень высоки. Щель между двумя отрядами стремительно уменьшалась, и мы оказались на линии соприкосновения, а потом ряды подступавшей пехоты, аккуратно протиснувшись мимо нас, бросились на оскалившихся врагов. С воплями с баррикад ударили последние силы городского ополчения, в бой шли все, кто еще мог держать оружие, и я точно так же вопил и рвался вперед, размахивая скастованным щитом. Как бы ни были сильны чёрные воины, все же они были вымотаны долгим боем и сейчас оказались перед лицом многократно превосходившего их противника. А потом настал момент, когда те, кто ещё сохранял в себе крохи маны, начали взлетать в воздух и поспешно покидать поле боя. Их было немного, и их никто не преследовал. Некоторые сдавались в плен, а иные сражались до конца, предпочитая смерть поражению. Я метался по площади среди неловко двигавшихся аватаров и слышал команды, вопросы, крики и слова поддержки. Языковой барьер больше не действовал, а потом я понял, что больше не могу. Вынырнув на свежий воздух, я добрёл до ближайшей уцелевшей сваи и рухнул на землю, привалившись к ней спиной. С меня было довольно, довольно всей этой херни. Мне нужно было отдохнуть. Не знаю, сколько я так сидел, но вскоре рядом со мной остановилась невысокая стройная фигура. Я поднял глаза на незнакомый аватар, а потом женщина проговорила: "Ну привет, автор худшего твитера на свете. Ты хоть знаешь, каких усилий стоило найти твой ник в игре?" Я сидел и просто смотрел на неё и не мог вымолвить ни слова. А потом на площади стало происходить что-то очень странное. Тут и там замелькали вспышки света. Игроки, покончив с хищниками, подходили к выжившим горожанам, говорили несколько слов, потом становились на одно колено и исчезали. «Что происходит?» — выдавил я из себя. «Они логофаются, потому что скоро доступ для них в игру будет закрыт. Все, как ты написал на той салфетке». «Что?» — я вскочил на ноги, словно под брошенной пружиной. «Но ты...» Ты ведь только что пришла, и теперь ты не уйдёшь так скоро? Уйду, сказала Яна. Запрет действует для всех, и я буду его соблюдать. Яна. Что? сказала она, и в голосе её вдруг послышалась неподдельная горечь. Что случилось? Почему ты злишься? Она отвернулась. Она всегда отворачивалась или прикрывалась чем-нибудь, когда не могла справиться с эмоциями. Пряталась. «У меня все отлично, Брайан», — сказала она, поворачиваясь обратно и слегка улыбаясь одной половиной рта. «Ты смотришь на будущего лауреата-политцера, кстати. Такие дела!» Я смотрел на нее, ничего не понимая. «Я журналист», — напомнила она с явным сарказмом. «Я хотел познакомить тебя с моей лошадью», — сказал я не в попад. «Ее зовут Звездочка». Она широко раскрыла глаза, потом, кажется, хотела прыснуть со смеху, но глядя на меня, сдержалась. Звёздочка? У неё на лбу звёздочка. Я напокивала. "Почему ты не хочешь поговорить?" спросил я. "Это же я. Знаю, я не очень похож на, но это правда я". Яна очень долго молчала, глядя в сторону. Растерянные жители города спускались с баррикад, спешно снаряжались какие-то разъезды, кто-то кого-то искал, а кто-то потерянно шатался среди развалин. "Я вижу, что это ты", сказала она наконец. В том-то и проблема.